Владимир Валдан. Последний шанс. И да, «Самый дорогой для меня человек умирал, а я ничем не мог ему помочь. Пожалуй, впервые в жизни я не знал, что делать. И это бесило. Мысли метались в черепной коробке в поисках выхода. Но его не было. Из задумчивости меня вывел пронзительный звук телефонного звонка. Монотонный голос секретарши стальным шурупом винтился в мозг. «Пётр Семёнович, зайдите к генеральному». Вызов к директору был весьма кстати. Однако опромете бросаться в объятия начальства не стал. Не торопясь достал чистый лист бумаги, стараясь вспомнить, как правильно писать заявление на отпуск. Но вместо текста рука вывела лишь жирный знак вопроса. Перед дверью кабинета, как всегда, толпили сотрудники не глядя ни на кого, прошел в святая святых. В комнате за массивным столом выседал довольно тучный мужчина. «Привет, подпиши это», заявил я, кладя на стол свое заявление на отпуск. Маленькие бусинки глаз директора заскользили по лежащей перед ним бумаге. «Что это? Отпуск? В конце квартала? Ты с ума сошел?» Его визгливый голос действовал мне на нервы. Захотелось с размаху заехать кулаком по этой жирной надменной физиономии. Тогда это. И я выложил заявление на увольнение. Ты серьезно? Более чем. Сообщи мне о своем решении. Все, больше мне здесь делать нечего. Я развернулся и зашагал прочь, уже не обращая внимания на несущиеся мне вслед крики начальства. Беда всегда приходит неожиданно. Мой случай не является исключением. Сначала моя жена Татьяна почувствовала себя плохо. Затем скверные анализы, лечение, операция. Однако все было тщетно. Оставался еще крохотный шанс. Сказали, что в Израиле такое пытаются лечить, мол, тамошние медики просто творят чудеса. А мне сейчас позарез нужно было именно чудо можно еще успеть продать квартиру, взять кредит, занять, перезанять и сделать эту чёртову операцию там. Но умом понимаю, ничего уже не поможет. Самое мерзкое, что приходится ждать. Ждать и смотреть в глаза любимому человеку. Ждать и задаваться одним и тем же вопросом. Но почему именно она? По миру ходят Тысячи никчемных людей, убийц, конченых наркоманов. Так почему она? С Татьяной мы прожили вместе 10 лет. Вернее, 9 лет и 353 дня. За это время мы даже ни разу не поругались. Прожили душа в душу, как один день. И я не думаю, что это моя заслуга. Так почему она? Я стою у своего подъезда и не могу переступить порог. Она там, в квартире. Надо прийти, казаться жизнерадостным и корчить из себя идиота. Говорить, что это только временные трудности. Чуть-чуть потерпеть. Подлечиться, и все будет как прежде. Но это не так. Это понимаю я. Это понимает она. Отъезд. «Здравствуй, любимая. Выглядишь отлично». Я соврал. За последнее время она здорово сдала. Осунулась. Болезнь точит ее изнутри. Целую ее в щеку, ощущая на губах солоноватый привкус. Она опять плакала. «Привет. Как прошел день?» Ее бархатистый голос слегка дрожит. «Представляешь, шеф предложил мне пойти в отпуск. Здорово, тебе давно пора отдохнуть». Ты взяла у доктора контакты клиники, той, что он рекомендовал нам? Нет, я... Ну и хорошо. Завтра я сам к нему съезжу. Не напомнишь, когда у него прием? Петя, ты еще помнишь наш маленький домик? Неожиданно сменила тему Татьяна. Как там было хорошо? Ты ходил на рыбалку я жарила твой улов. Помнили ли я наш домик? Мы тогда только поженились. Денег было мало, и бюджета хватило лишь на аренду старенькой покосившейся халупы на окраине пригородного поселка. Три часа в один конец до работы. И это если от дождей не раскиснет дорога или ее не занесет полностью снегом. Но рядом стоял прекрасный лес, а в речке водилась рыба. Зимой мы грелись возле печки, а летом... Летом на столе всегда стояли свежие полевые цветы. С тех пор я всегда стараюсь дарить любимые именно их. Хотя это и непросто. В редкие выходные я ходил на рыбалку. Не в удовольствие, а чтобы хоть немного разнообразить наш рацион. Но это было счастливое время. Так помню ли я наш домик? Ты не ответила на вопрос. «Не надо, Петя!» Голос уверенный, твердый. «Понимаю, что решение принято окончательно и бесповоротно». Не надо больше никаких клиник, никаких докторов. Я хочу, чтобы две недели твоего отпуска мы провели вместе в деревенском домике. Чтобы все было как раньше. Ты бы ходил на рыбалку и приносил мне свежие полевые цветы. Бывает, дела идут так, что все складывается один к одному. Теперь, по прошествии времени, мне кажется, что и выбора-то у меня никакого не было. Словно сама судьба уже все решила за меня». Телефонный звонок прервал наш с Татьяной разговор. Звонил мой приятель, Вовка. Не то, чтобы мы ходили с ним в друзьях, да и перезванивались лишь от случая к случаю. А вот на тебе. Разговаривать с ним не хотелось. Но я поднял трубку. «Привет, Петя!» «Привет. Ты извини, немного занят». «Проблемы?» «Да, хочу снять дачу где-нибудь поблизости, на пару недель». «Так езжай ко мне!» Лес рядом, озеро, рыбалка. В сарае, кстати, новые удочки. Отдохнешь лучше, чем за границей. Я сам с семьей только-только оттуда вернулся. Может быть, оно и к лучшему, подумалось мне. Нам всем надо немного успокоиться. А природа и летнее солнце смогут благотворно повлиять на состояние жены. За окном прекрасная погода то редкое время, когда людей не удушает невообразимая жара и не мучают беспросветные дожди. Что ж, так тому и быть. А к доктору я, пожалуй, всё-таки завтра заеду. Ночь. Уже на следующий вечер мы принимали дачу во временное пользование. Домик действительно оказался очень милым, хоть и небольшим. Крохотная кухонька и комната на первом этаже. На второй мансардный этаж вела крутая винтовая лестница. Там обнаружилась ещё одна комната с большущей кроватью, где мы и решили обустроить себе спальню. После перетаскивания и разборки привезённых с собой вещей, легли спать. То ли дало знать моё нервное состояние, то ли сказался свежий деревенский воздух, но стоило поднести голову к подушке, как сон мгновенно сморил меня. Из объятий Морфея я вернулся от того, что меня толкали в бок. «Петь, проснись!» В жены чувствовалась тревога. «Ну что случилось?» «Ночь же дворе!» Спросонок пробормотал я. Огромный серебряный диск луны, заглядывающий к нам в окно, позволял разглядеть Татьяну. На ее смертельно бледном лице... Огромными чёрными опалами выделялись глаза. В них отражался страх. «Мне кажется, мы здесь не одни. С чего ты это решила?» «Тихо!» — поднесла она палец губам. Я прислушался. Вокруг стояла тишина. Неправдоподобная тишина. Ни сверчков за окном, ни шелест листвы, ни звука не проникало в комнату. Словно сверху дом накрыло большим пуховым одеялом, не пропускающим уличный шум. И вдруг... Будто кто-то стучал по стене маленьким молоточком. И опять тишина. Что-то так сполошилось. Дом за день нагрелся, теперь остывает обычная термодинамика. Постарался успокоить жену. Нет, Петя. Это кто-то живой. Слушай... «Он там ходит!» Снизу действительно донеслись звуки, похожие на шаркающие шаги. Будто дряхлый старик прошел от одной стены до другой. И снова стук. Страх, заразная штука. Вот уже и я чувствую себя не в своей тарелке. Это не похоже на ночное выхолаживание бревен. Кто же там? Я точно помню, что перед сном закрывал наружную дверь, и замок мне показался надежным. Может, это Вовка забыл что-то важное, а будить нас постеснялся? Или вор, узнавший об отъезде хозяина, решил поискать ценные вещи в пустом доме? В любом случае, стоит проверить. «Сейчас спущусь вниз, посмотрим, кто у нас там». И я старался говорить громко в надежде на реакцию незваного гостя. Однако ее не последовало. Безмолвие поглотило дом. Нет, это точно не ловко. Он бы откликнулся. Может быть, вор? Но деревенский домушник, скорее всего, убегал бы уже без оглядки прочь, стараясь избежать встречи с жильцами. Тогда кто? Нажал на выключатель. Свет лишь мигнул, на мгновение светив комнату и погас. Вот черт, еще и лампочка перегорела. Пошарив сумке, достал фонарик и попытался его включить. Но и он загораться не захотел. Странно, еще днем он отлично работал. Перед сном я видел, что на прикроватной тумбочке стоял огарок свечи. Я пошарил рукой, нашел его и зажег. При этом сумочка, оставленная там женой, свалилась, рассыпав свое содержимое на пол. «Дьявол! Смотри!» – чуть слышно прошептала жена. «Пламя горит синим светом!» Пламя свечи действительно было голубым, похоже на огонь от газовой конфорки. «Тань, ну ты вообще… Взрослый ведь человек, а рассуждаешь как дитя малое. Ты еще Виев вспомни!» «Подымите мне веки!» Попытался пошутить я и тут же пожалел об этом. Татьяна съежилась и еще сильнее закуталась в одеяло. Лишь испуганные глаза выглядывали из-под его края. «Спокойно, сейчас все выясним». Спускался я медленно, шаг за шагом. Приходилось двигаться спиной вперед, чтобы не загреметь со второго этажа. Крутая лестница не способствовала комфортным ночным перемещениям. Робкий огонь свечи был бессилен разогнать густой мрак, освещая лишь небольшой участок пространства передо мной. Приходилось напрягать слух, ловя любые подозрительные шорохи. При таком положении я был слишком доступной мишенью для неожиданного нападения снизу. А там точно кто-то был. Мне показалось, что я различил нервное прерывистое дыхание, скрип половицы в дальнем темном углу. Тихий вздох, когда половина лестницы была пройдена, я развернулся, подняв единственный источник света высоко над головой, чтобы попробовать хоть как-то осветить комнату первого этажа, особенно тот дальний угол. Как на зло потянуло сквозняком, сырой воздух, поднимающийся снизу, попытался задушить огонек, в котором и без того еле теплилась жизнь. Пламя свечи трепетало, создавая на стенах причудливые тени, подстегивающие и без того разыгравшиеся воображения. Пересилив свою робость, продолжив спуск, я, наконец, достиг пола. При этом на меня пока никто не напал. Прислушался. Тишина. Осторожно обошел помещение. Дверной замок закрыт. Окна заперты. В доме никого. Неожиданно за моей спиной опять скрипнула половица. Я мгновенно обернулся, выхватывая из кармана перочинный ножик. Это многолезвенное чудо швейцарской сувенирной продукции было автоматически положено в карман брюк еще при отъезде из города. Не весь какое оружие, но другого под рукой не оказалось. Сзади никого, кроме стены, оклеенной нелепыми блеклыми обоями. Противный звук, словно пенопластом по стеклу, заставил меня отпрянуть назад. На стене сами собой стали проявляться темно-бурые буквы, изуродованные мерзкими подтеками, Будто невидимка писал по стене испачканным кровью пальцем. «Убирайся!» – прочитал я появившееся слово. В это невозможно было поверить, если бы не происходило прямо у меня на глазах. На лбу выступили крупные капли холодного пота. Захотелось бежать прочь из этого проклятого места. Но мысль, что наверху находится напуганная Татьяна, предала мне смелости. Кто ты? Покажись! Прохрипел я, не узнав собственного голоса. Если бы кто в тот момент появился в комнате, я бы бросился на него, не задумываясь. Однако ответом мне была лишь тишина. То, что я сейчас видел, не походило на деяния человека. Скорее уж на козни какого-нибудь мистического духа. Странным образом, но этот вывод меня успокоил до состояния человека, способного к логическому мышлению. Во-первых, если нечто хотело нас убить, ну или причинить вред, несомненно, оно уже сделало бы это. Значит, оно или не хочет, или не может этого сделать. Во-вторых, мой приятель Вовка только-только отдыхал здесь со своей семьей. Если бы тут было что-то нечисто, он наверняка бы предупредил меня. Следовательно, либо это появилось совсем недавно, либо Вовка имеет здесь некий статус, не позволяющий его так бесцеремонно беспокоить. Все признаки указывали на то, что происходящее является проказами местного домового. В памяти всплыл образ моей бабушки. Я был тогда еще совсем крохой и всегда с нетерпением ожидал, когда перед сном она сядет в мою комнату, сядет у кровати и начнет плести словесные кружева, рассказывая мне сказки. То были не банальные истории, что обычно читают по детским книжкам малышам. То были старинные сказания о страшном кощее, о холодных русалках, леших, кикиморах, дымовых и о русском духе, что всегда, как бы не было трудно, побеждает зло. В свои истории бабуля ненавязчиво включала описание жизни простых людей, старинных праздников, обрядов, наговоров. А может, и не сказки это были вовсе? Может, это мы все, обычные люди, зашорились в своих обывательских мирках, и не видим, какой прекрасный волшебный мир вокруг? Кажется, протяни ему руку, и он откликнется, ответит, ведь он втайне давно ждет этого. «Да куда там? На работу надо спешить!» Мне вспомнился один из ее наговоров, призывающих домового. Сняв со стены зеркало, я поставил его на стол перед свечкой. Сам же сел напротив и вгляделся в участок комнаты за собственным отражением. Губы сами собой начали шептать запомнившиеся с детства слова «Приди, хозяин, покажись мне в зеркале, не скрывай своего лика, не пугай меня жутью. Огонь в черноте горит, домовой за плечом стоит, в мои зеркальные глаза глядит». В этот момент мне показалось, что в отражении за моим плечом мелькнула непонятная тень. Показалось на мгновение и исчезло. Рассмотреть ее не успел. Что-то похожее на брошенного нечесанного старика. Далее по обряду нужно было произнести сакраментальный вопрос, на который Дымовой должен дать ответ, показав нужную картинку в зеркале. Домовой, это ты нас пугаешь?» «И я...» Вместо картинки в голове раздался чужой скрипучий старческий голос. «Эван, как...» «Значит, общение может происходить еще и вербально. Это упрощает процесс». «Зачем ты пугаешь нас?» «Я уже ответил на вопрос. Если хочешь задавать новые, нужно жертва». «Только без крови, пожалуйста». В зеркале появилось отражение стакана с налитой туда белой жидкостью. Сходив в холодильнику, я вернулся, поставив на стол полный стакан молока. Тот немного постоял, а затем оторвался от стола, зависнув в воздухе и исчез. Эй, э, не балуй, ты молоко-то пей, а хозяйскую посуду не трожь!» Стакан появился вновь на прежнем месте, но уже без содержимого. В моей голове послышалось довольное урчание. «Звиняйте, привычка!» «Так как насчет моего вопроса?» «Ты чужак. Без хозяина ты не можешь здесь находиться!» «Но у меня есть разрешение Владимира!» Ты не врёшь, но это не меняет дело. Послушай, мы остановились здесь всего на две недельки. Неужели мы не сможем договориться к всеобщему удовольствию? Два пакета молока в день. Один. И печенье. Очень уж я его уважаю. Договорились. Кажется, переговоры достигли успеха. Но на всякий случай я закончил ритуал. Мало ли что. Домовой пропал, огонь меня потерял. Зеркала не видит, меня не замечает, к себе уходит, к делам приступает. Наступил момент реальных подношений домовому. Налив изрядную плошку молока, обратился в пустоту. «Извини нас, хозяин дома, за беспокойство. Прости, дурни сиволапых, что забыли честь тебе оказать». Замаились. Разреши пожить в доме твоем, а в благодарность прими угощение скромное! Не побрезгуй!» С этими словами я поставил молоко под стол, так, чтобы оно не бросалось в глаза. Присово купил к плошке два блюдечка, в одно насыпав печенье и конфеты, другое с налитым вишневым вареньем. Постоял, задумавшись, затем положил ножик рядышком с едой. «А это от меня лично, от всей души. Ответом меня никто не удосужил. Посчитав свою миссию в переговорах исчерпанной, я потопал наверх. В комнате горел свет. Вот тебе и перегоревшая лампочка. К моему удивлению жена спала, несмотря на яркое освещение. Сон был неспокойным, губы шевелились в попытке что-то сказать, но различить удавалось лишь тихие стоны. Неожиданно нога наткнулась на что-то острое. Вспомнив, что обронил сумочку Татьяны, нагнулся. Помимо разной мелочи, на полу лежали пачка шприцев и какие-то ампулы. Света было достаточно, чтобы прочитать надписи на маленьких герметичных колбочках. Одно иностранное слово «морфин» словно железом обожгло мой мозг. Старуха Проснулся я поздно, когда солнце уже стояло высоко в зените. Жены рядом не было. Первым делом я проверил сумку Татьяны. Ни ампул, ни шприцев в ней не оказалось. Спустился вниз, там для меня был оставлен завтрак. Под белоснежным полотенцем на столе нашлась небольшая стопочка ещё тёплых блинов и стакан молока. Под столом я нашёл оставленную в ночи плошку и два блюдечка. Вся посуда была девственно чиста, ножа тоже не оказалось. Но интересовало меня не это. Вчера я оставил на полу небольшую лужицу варенья, в надежде, что вчерашний знакомец в нее все-таки вляпается. Так и есть. Попался. Следы от большого пальца ноги во множестве присутствовали под столом и уходили дальше куда-то в угол, где и пропадали. Следы были очень маленькие и совсем не соответствовали размеру пальцев ступни взрослого человека. Была еще одна странность, озадачившая меня. На некоторых следах присутствовали прилипшие волоски, более походившие на рыжую шерсть животного. Что же это получается? Наш домовой маленький человечек с лохматыми порушами шерстью ногами? Все страннее и страннее. Раздумывая над этим, я слегка перекусил и вышел в сад. Жена отыскала сидящий в гамаке, натянутым между двух старых яблонь. «Привет! Как спалось на новом месте?» Как можно более жизнерадостно приветствовал я Татьяну. «Прости, я вела себя ночью как дура». На ее коленях заворочился маленький рыжий комочек. Из клубка шерсти выглянула умильная мордашка котенка. Серьёзно заявил он. А у нас прибавление. Я нашла его утром прямо в доме. Наверное, это он ночью шумел. Я с сомнением посмотрел на малыша. Странно. Откуда бы взяться котёнку в закрытом на ночь помещении? Я скормила ему всё наше молоко. Ты не сходишь в магазин? Что ж, в магазин так в магазин. Послушно кивнул я и отправился за рюкзаком. В магазине не было ни души. Разве что одинокая продавщица стояла за прилавком и от нечего делать пялилась в экран телефона. Я купил молоко и совсем уже было собрался отправиться во своясе, когда на крыльце кто-то крепко вцепился в мое предплечье. Обернувшись, я увидел перед собой сгорбленную старуху, тяжело опиравшуюся на длинную узловатую палку, более походившую на посох. Возле ее ног стояла объемистая холщовая сумка. Несмотря на устоявшуюся теплую погоду, она была закутана в толстое шерстяное черное платье, напоминавшее монашескую рясу. Ее и можно было принять за монашку, если бы не цепкий колючий взгляд угольно-черных глаз из-под надвинутого на брови темного платка. «Сынок, помоги бабушке поднести сумку. Совсем уж в старости немощное стало. Самой-то не дотащить». Судя по твердости, с которой старуха сжимала мою руку, немощь бабки была ею сильно преувеличена. Похоже, что мое согласие старухе не требовалось, поскольку, не дожидаясь моего ответа, она шустро заковыляла прочь. Делать было нечего. Я поднял с земли бабкину ношу и поплелся вслед. Сумка оказалась непомерно тяжелой, и ее ручки больно врезались в мои ладони. Приходилось часто останавливаться и менять руку. Старуха же шла, нарочито не замечая моих трудностей. Шли молча. Старуха, тяжело опираясь на свою палку впереди, я за ней, костеря себя за то, что не сумел отказать. Сослался бы себе на занятость, да и дело с концом. Нет, надо было интеллигентность показать. Наконец мы остановились возле покосившихся ворот. Дернув за одну из творог, старуха пригласила меня войти внутрь. Бабкин участок оказался изрядно запущен. Был заполонен лебедой и крапивой, сквозь заросли которой пробивалась еле заметная тропка, ведущая к дому, сложенному из мощных бревен, почерневших от времени. Сообразив, что это конец моих мучений, я с облегчением поставил сумку на землю, мысленно подводя итог удачно завершенной благотворительной миссии. «Ты что ж, бабуля, такие тяжести в сумке таскаешь?» То грехи мои тяжкие! Хочешь, отдам половину? Все-то тебе не унести! А денег не дам и не выпрашивай!» «Да я и не выпрашиваю!» «Что же ты тогда просишь?» Старуха внимательно всматривалась меня своими бездонными черными глазами. Мне показалось, что ее зрачки то сужались, то расширялись, заполняя чернотой всю радужку глаза. Я физически почувствовал, как неприятный холодок потянулся от нее ко мне, прокатился по телу и поселился где-то в районе желудка. «Ничего», – неуверенно ответил я. «Ничего?» «Врешь. Хочешь ты душу свою облегчить?» «А не понимаешь?» что только сам это можешь сделать. Нет тут тебе помощников. Разве что совет могу дать. Совет? Убей ее! Сначала мне показалось, что я слышался. Что? Кого? Сам знаешь кого. Прекрати ее и свои мучения. Да ты что, старая? Совсем спятила! Я рванулся было к старухе, намереваясь схватить за шиворот и как следует трехануть старую коргу, но не смог этого сделать, ноги и руки стали как ватные, я едва смог ими пошевелить. Почувствовал, как острый конец старухиного посоха уперся мне в грудь. Ведьма, как и есть ведьма, ее бы перекрестить, но я уже совсем не мог пошевелиться. «Ты ведь сам знаешь, что будет дальше. Сначала у нее выпадут волосы, затем придет боль. Каждый день, каждый час жизнь будет утекать из нее капля за каплей. Зачем же тянуть? Хвост не отрубают по частям. Я до боли закусил губу так, что теплая струйка крови потекла по подбородку, но это не помогло. «Не ерись, проверял я тебе, сможешь ли ты пожертвовать собой, чтоб жену свою спасти?» «Смогу», – твердо ответил я. «Ну тогда слушай, горю твоему может помочь только кот Баюн». Его мурлыканье любые болезни излечить может. Баюн? Тут что, и сказок, что ли? Да где ж я его найду? А тебе искать не надо. Вот тебе порошок. Рассыплешь его на пригорке ровно в полночь. Он сам к тебе явится. А это тебе бутылочка заветная. Как услышишь его мурлыканье, Глотнёшь из неё. И помни, добудешь кота, сможешь жену спасти. А не добудешь, сам пропадёшь. Тут всё поплыло у меня перед глазами, и я вроде бы как в забытии оказался. Очнулся уже недалеко от своего дома. Стою, прислонившись к забору, А в ушах скрипучий голос старухи. Да будешь, кота, сможешь жену спасти, а не добудешь, сам пропадешь. И смех ее словно скрип не двери. Солнце уже клонилось к закату. Ничего себе, я в магазинчик сходил, попробовал идти получалось не очень, шатало меня, словно пьяного. Кое-как, держась за заборчик, дотащился до собственного дома. У калитки меня встретила встревоженная Татьяна. «Петя, с тобой все нормально? Ты где так долго был? Я уж было с собаками хотела тебя разыскивать!» «Да тут одной бабуле помогал. Это она тебя так ухайдакала?» хм. можно и так сказать». «А ты молока купил?» Только сейчас я заметил, что у ног любимый трётся маленький рыжий котёнок. «Молока?» Я и забыл совсем, что меня посылали за молоком. «Посмотри в рюкзаке!» Я снял со спины рюкзак и передал его жене. «Ой, Петь, тут какая-то бутылка и пакетик непонятно с чем. А это...» Я едва нашелся, чтобы соврать. «Это мужики подарили. Говорят, классная прикормка». Ты же хотела рыбу, вот я и стараюсь. Ты мой добытчик. Татьяна нежно обняла меня за шею. Петя, Петя, ты же молоко прокисшее купил. После обнимашек Татьяна доставала из рюкзака явно вздувшиеся пакеты с молоком. Странно, а срок годности еще не прошел. Ладно уж, сейчас сама в магазин сбегу. Кот Баюн Огромный серый с разводами кот шел, мягко ступая лапами по влажной земле. Даже не шел, крался. Его вел знакомый запах, запах, которому он не мог сопротивляться, запах хозяина. Звериное чутье подсказывало ему о притаившейся здесь опасности. Кот втянул воздух ноздрями, почувствовав запах человека. Рыбы, костра и еще тот безмерно притягательный запах. Но что для него человек? Ведь для людей он бессмертен. В этом мире найдется много более опасных существ. Кот вскарабкался на высокое дерево и еще раз обозрел окрестности. Ночная мгла, опустившаяся на землю, не являлась для него препятствием. Там, на холме, возле излучины реки, Горел крохотный костерок, разведенный возле большого дерева, но людей не было видно. Они там, он знает это. От мысли о теплой человеческой крови рот кота наполнился слюной. Еще одни охотники. Сколько он повидал их на своем бесконечном веку. Кот спрыгнул с дерева и направился прямо к костру. Уловив какое-то движение, остановился, повел ушами. Сверху пролетела ночная птица. Постояв еще немного, кот напряженно вслушивался в ночные звуки. Вот что-то плеснулось в воде. Большая рыба, русалка. Фу, мерзость. Холодные склизкие, но опасности не представляют. Двинулся дальше. По мере приближения к костру запах становился все устойчивее и все сильнее влек кота. В метрах десяти от огня он заметил натянутую леску с привязанными к ней колокольчиками. Он лишь презрительно фыркнул, легко перепрыгнув ее. Присев, завел свою кошачью песню. Приблизившись к дереву, Баюн бесшумно взобрался на нижнюю ветку. Его беспокоило отсутствие людей. Будь они на виду, все было бы уже кончено. Он представил, как одним движением разрывает глотки охотникам, а после лакает бьющую фонтаном сладкую человеческую кровь. Затем, насытившись вдоволь, валяется на это источавший запах хозяина земле, стараясь как можно больше впитать его своей шерстью. От этих мыслей он оскалил пасть. В лунном свете металлическим блеском сверкнули его хищные длинные клыки. Подготовка к рыбалке Отправившаяся за молоком жена долго не возвращалась. Нервы и так были на пределе. А тут еще Татьяна куда-то запропастилась. Что же это за магазин такой проклятый? Кто в него не пойдет, исчезает бесследно. Я ходил по саду, нервномеряя шагами участок. Привычка у меня такая. Так лучше думается, да и нервишки успокаиваются. Когда в калитку постучали. У ворот столкнулся совсем незнакомой женщиной. «Вы ли будете Петром Семеновичем?» – с порога спросила она. «Ну, допустим». А сердце уже почувствовало нехорошее. «Там вашей жене в магазине плохо стало». «Как плохо?» – вырвалось у меня. Я рванулся, намереваясь уже нестись к магазину, но женщина остановила меня. «Да погодите, Эки, вы трапега Ее уже все равно на скорой в больницу увезли!» «Так что вам туда надо!» «А? Да? Спасибо!» Остановил я свой порыв. «И еще она просила вам передать!» С этими словами она вложила мне в руку нательный крестик моей жены. Уже через полчаса я был в районной больнице. Лишь под утро ко мне вышел усталый врач и грустно сообщил, что моя жена находится в реанимации... И мне пока туда нельзя. Так что идите, голубчик, домой, выпейте рюмочку, поспите, а завтра позвоните нам. Надеюсь, мы сможем сообщить вам более вдохновляющие новости. Однако ни завтра, ни послезавтра добиться от врачей более подробной информации не получилось. Отвечали стандартными фразами. «Ваша жена введена в искусственную кому, переводить и посещать ее нельзя». Звонок лечащему врачу тоже не порадовал. Но если болезнь настолько обострилась, вряд ли вообще сейчас что-то можно сделать. Я думаю, вам надо готовиться к худшему. Соболезно. Мужайтесь. После всех этих заявлений оставалось только надеяться на чудо. Мысль о поимке кота являлась единственной соломинкой, за которую можно было ухватиться. Для начала я погрузился в чтение интернета. Искал все, что хоть как-то связано с Баюном. Сказки, легенды, досужие вымыслы. Все шло в ход. В результате у меня сложилось следующее мнение о коте. Кот Баюн. Создан славянским богом Виллисом в приступе гнева на мышей, по нечаянности сожравших его хлеб. То есть создан код спонтанно, в порыве ярости, а значит, у него должны быть слабые места. И мне кажется, что одна из его слабостей должна заключаться в патологической ненависти к мышам. Рядом с поселком, в котором мы с женой сейчас проживали, располагались колхозные поля, где выращивали сахарную свеклу. Я вам доложу, что это была мекомышей. Под каждым несчастным корнеплодом можно было отыскать два-три грызуна. Естественно, я не поленился отловить их в достатке. Главным оружием кота, как я понял, является его способность к ментальному воздействию. Он убаюкивал своим мурлыканьем врагов, а затем убивал их. Посему основной для меня задачей является защита от такого воздействия. Не поэтому ли в сказках упоминается, что герои надевали на голову по три железных шлема? Шлемов, как вы понимаете, у меня не было. Вместо них я подобрал для себя в магазине три алюминиевых дуршлага, через которых нормальные люди отбрасывают сваренные макароны. Оторвав у них ручки и вставив один в другой, я водрузил эту конструкцию себе на голову на манер военной каски. Смотрелось, конечно, крайне комично, но тут уж не до эстетики. В одном из сказов упоминалось, будто Иван-царевич заказывал у кузнеца железные сапоги. Несомненно, они способствовали сбрасыванию накопленной на шлеме энергии в землю, или, другими словами, элементарным заземлением. Такой обувки у меня, конечно, не было, как и кузнеца под рукой. Ну, не царевичи мы, не царевичи. Поразмыслив над этим, я решил приколотить к ботинок железную пластину и тоненьким проводом соединил их со своим импровизированным головным убором. Надеюсь, что это поможет. На всякий случай, сказкой я соединил вторую пластину, которую положил уже в карман куртки. Но не всегда же я буду стоять на ногах, а так можно при необходимости приложить ее к земле. Основной проблемой для меня стало оружие. Какой его вид следовало выбрать? То, что я не рубака-парень, это понятно. А следовательно, оружие должно быть дистанционным. Поначалу решено было сделать самострел. Но сколько я не искал подходящую трубку для ствола, найти ее не удалось. Зато в сарае обнаружилась старая автомобильная рессора. Разобрав ее на отдельные пластины, я понял, что они могут стать прекрасной основой для создания арбалета. На чем я и решил остановить свой выбор оружия последнего шанса. Ссылок на то, что кот боится серебра, как всякая уважающая себя нечисть, я не нашел. Но я узнал, что сказочные герои при столкновении с Буюном усмиряли его, охаживая латунными прутами. Латуни в виде сантехнических изделий в магазине было полно, поэтому наконечники для арбалетных болтов я решил отливать из этого металла. Клетку для поимки и транспортировки животного пришлось заказать у местных умельцев. Сваренная из стальных прутьев на металлическом каркасе она показалась мне достаточно более чем надежной. В целом мои приготовления к встрече с котом на этом были закончены. На это ушло три дня работы, не покладая рук. Засада. Стояла беспросветная ночь. Уже к вечеру ветер нагнал облака и заморосил мелкий гнилой дождь. Но откладывать поимку кота нельзя. В сложившейся ситуации каждая минута могла стоить жизни Татьяны. И вот я уже два часа лежу в засаде, напряженно вслушиваясь в неясные звуки окружающей темноты. Сверху капает вода, и подо мной натекла приличная лужа. Смешиваясь с землей, она образует вязкую липкую грязь. «Это хорошо», — убеждаю себя я. боюн не сможет почувствовать мой запах. Вдалеке, едва слышно, завыла собака. Завыла тоскливо, длинно, как по покойнику, выворачивая душу наизнанку. Захотелось завыть вместе с ней, но понимаю, что нужно соблюдать тишину. Это мой шанс. Последний шанс. Все приготовления сделаны. Порошок ведьмы рассыпан, и обратного пути нет. Остается только ждать. Ждать и терпеть. Лежать без движения невыносимо. Стоит подумать о какой-либо части своего тела, как она тут же начинала нестерпимо зудеть. Приходится напрягать всю свою волю, оставаясь неподвижным. Метрах в пяти от меня едва горит костер. Его свет дает возможность разглядеть небольшую топтанную площадку рядом с огромным, Кажущимся абсолютно черным деревом И железную клетку, стоящую неподалеку Еще совсем немного и огонь Сожрет последние остатки дров, оставив меня без обзора Я этого не предусмотрел Надо было что-то придумать с подержанием огня Будет обидно, если все старания сорвутся Из-за внимательности к деталям Место засады я выбирал тщательно остановив свой выбор на невысоком холме, вершину которого украшал раскинувшийся дуб. Показалось символичным отловить кота именно рядом с дубом. Лёшку смастерил на манер шалашика из веток, обложенных кусочками дёрна для пущей маскировки. Получился эдакий небольшой зелёный бугорок. Насколько хватило Вовкиных запасов лески, огородил территорию в несколько рядов, подвесив к ней колокольчики от донок как первую линию обнаружения незваных гостей. Но сработала не она. Еще днем я купил у местных рыбаков немного рыбы, в надежде, что она послужит дополнительным стимулом для посещения этого места буйону. Коты любят рыбу. Разложил ее так, чтобы из-за моего укрытия было отчетливо видно это место. Но первой к халявному ужину пришла лиса. Плутовка, влекомая запахом пищи, умудрилась пробраться к костру, не потревожив мою сигналку. Она долго кружила, явно опасаясь огня. И все-таки голод поборол страх. Схватив одну из рыбин, отбежала подальше. Раздалось чавканье и хруст перемалываемых челюстями костей. Через некоторое время леса приблизилась снова. Двигалась она уже более уверенно. Но что-то в последний момент насторожило ее. Схватив самую крупную рыбу, рыжая опрометью бросилась на утек. Означать это могло лишь одно. В округе появился более сильный зверь. Некоторое время ничего не происходило. и Я уже было подумал, что мне все показалось. Да мало ли что может встревожить осторожного зверя. Лиса. Она теплая и пушистая. Если положить голову на её мягкое путечко и закрыть глаза ненадолго, всего лишь на пять минут, то она замурлыкает. Стоп, лиса не может мурлыкать, но в веки, налитые свинцом, уже невозможно было разомкнуть. Мысли окончательно спутались. Господь. Как я устал за последние дни. Я вполне заслужил небольшой отдых. Меня спас нательный крестик Татьяны. Словно раскаленный на огне, он ожег мне грудь. Невероятным усилием воли я достал из кармана железную пластину, предназначенную для ослабления эффекта от кошачьего мурлыканья. Ту самую, что была соединена проводками с дуршлагами на голове и со всей силой вдавил ее в землю. На удивление, заземление сработало и стало легче. Со сном уже можно было бороться. Откупорив бутылку со старухиным снадобьем, я сделал глоток. Глотку обожгло огнем, на глазах выступили слезы, и я зажал себе рот, чтобы не сделать шумный вздох. Зато в голове... Окончательно прояснилось. Сна как и не было. Вот тут и увидел я два горящих зеленым светом глаза. Затем у дуба промелькнула серая тень, исчезла и появилась снова. Это был кот. Огромный, лохматый кот. Густая шерсть переливалась и словно исходила голубыми искорками. Кот прошелся вокруг дерева, принюхался и вдруг, упав на спину, начал валяться по земле, извиваясь всем телом, словно пытаясь втереть в себя рассыпанный там бабкин порошок. «Вот теперь самое время», — решил я, потянув рычажок. Тот отворял специальную заслонку в предварительно уложенной в землю и замаскированной канализационной трубе. За заслонкой находились обычные мыши-полевки. Почувствовав появление свободного выхода, они бросились в противоположный от меня конец трубы и выведенный прямо в клетку. Для придания дополнительного ускорения их движению, я повернул кран, открывающий доступ воды в ту же трубу из заранее подготовленной канистры. Промокшие, испуганные, мышки с громким писком вываливались из трубы на сухое дно клетки. Услышав ненавистный писк, кот приостановил свои валятельные процедуры, насторожился, замер, зашипел. Шерсть вздыбилась так, что он стал похож на большой серый шар, а потом с громким мявом бросился к клетке. Она была поставлена так, что до грызунов можно было добраться лишь забравшись в нее. Потеряв всякую осторожность... Зверь влетел в клеть, давя и разрывая мышей на части. Мне осталось лишь дернуть за веревочку, и подпружиненная дверка захлопнулась, отрезая кота от свободы. Основная часть плана, кажется, сработала идеально. Подхватив заряженный арбалет, не торопясь, я отправился к дубу. Первым делом я подбросил дровишек в костер. Подумал, не плеснуть ли бензина, припасенного как раз на такой случай, но огонь уже и так истосковавшись по пище, взметнулся, освещая клетку и кота, утробно шипящего из дальнего его угла. Я подошел ближе, пытаясь решить, что же теперь делать дальше. Вдруг кот бросился на меня, игнорируя толстые прутья своей тюрьмы. Движение было настолько неожиданным и быстрым, что я невольно отпрянул, заваливаясь назад, в падении, непроизвольно нажимая на спусковой крючок арбалета. Стрела с хищным шелестом покинула свое ложе. «Жуткий вой!» — огласил окрестности. Я вскочил, готовясь к худшему. Кот катался клубком по дну клетки, то глухо рыча, то бессильно воя, отохватившей его боли. Зубами он пытался ухватить за древко стрелы наполовину застрявшей у него в животе. Сама клетка оказалась сильно деформирована, два прута, на которых пришелся удар, были отогнуты. Все-таки не выдержала хваленная сварка местных мастеровых, так что попытка нападения могла и закончиться для меня плачевно. Кот оказался невероятно силен, но теперь ему было явно недосхвата. Хриплый старческий голос, неожиданно раздавшийся за спиной, заставил меня вздрогнуть. «Нехорошо котика мучать!» — обернулся. За моей спиной, опёршись на палку, стояла знакомая мне старуха, одетая в то же чёрное платье с той же сумкой в руке. «Бабушка, вы-то как здесь оказались?» Старуха проковыляла поближе к костру. С трудом согнувшись, она поставила сумку на землю. Из недр ее поклажи раздался нечеловеческий, полный невообразимый муки-стон, от которого у меня по спине побежали мурашки. Кот умолк, забившись в угол своей ловушки. Звуки ночи словно выключили, и даже ветер затих, спрятавшись в ветках дуба. Эх! «Грехи мои тяжкие сюда привели. Ты ведь отказался половину взять. Может, котик поможет?» Тяжело опираясь на пусах, она подошла к клетке и ухватила из-за кончика высовывавшиеся стрелы, резко дернула, вырывая ее вместе с мясом из тела кота. Тот лишь вздрогнул, не издав ни звука. Моё лицо скривилось, борясь со спазмом, подступившим к горлу от увиденного. А ведьма, истолковав мою реакцию по-своему, продолжила. «Не боись, не помрёт. Бессмертный он. Но и желания твои исполнять не будет. Враг тепереча ты ему. Как так не будет? В сказках Иван Царевич да Андрей Стрелец... До полусмерти бу и на палками забивали. И ничего, служил им, как миленький. Врут твои сказки. Есть лишь одно средство починить кота. Она вперила в меня свои заполненные чернотой глаза. И я почувствовал, как тяжелеют мои конечности, как тогда при первой встрече а старуха уже двигалась ко мне. При каждом шаге Она силой ударила своим посохом о землю. И этот стук отражался у меня в голове грохотом большого барабана. Чтобы починить кота, нужно скормить ему сердце. Сердце его врага. Она приближалась медленно и неотвратимо. Хриплый голос ее завораживал. Дробился в моей голове, словно эхо, отражаясь от стен черепной коробки. Вот она уже близкая, пахнув на меня смрадом и тленом. В ее руке нож. Ужас охватил меня. Как всегда. В такие моменты секунды растягиваются в минуты. Словно в замедленной съемке Я видел оскал на лице старухи Видел, как она делает ко мне последний шаг Как поднимается рука со сверкающим в свете костра Лезвием ножа Я не мог защищаться Не мог убежать Единственное, что я мог Это упасть И я упал Упал назначь Почувствовав, как голова ударилась о что-то твердое Если бы не самодельный шлем, наверное, я бы точно проломил себе черепную коробку. Но этот удар немного привел меня в чувство. Камень. Ну, конечно, камень. Большой камень рядом с костром. Где-то здесь должна быть бутылка с бензином. Я повернулся на живот, стараясь подняться. Но тело по-прежнему еле слушалось меня. То ли от удара по голове то ли это были очередные заклятия ведьмы, но и зрение тоже отказало мне. Вместо предметов я видел лишь их расплывчатые очертания. Словно слепой я шарил полуодереневшими руками в сырой траве в попытке отыскать бутылку. Приближалась старуха. Словно метроном отчитывал секунды моей жизни посох. Наконец я нащупал пузатый бок бутылки и немедля со всей имеющейся у меня силы метнул ее в костер. Но бросок оказался жалкий. Бутылка лишь нехотя покатилась по земле, остановившись в нескольких сантиметрах от огня. Я снова попытался подняться, Но острый, как копье-посох, прижал меня к земле. Будет тебе трепыхаться. Не бойся, это не страшно. Чтоб ты издохла Бессильно выдавила из себя я. Моя рука вдруг наткнулась на что-то острое. Небольшой камушек, не как оказавшийся в траве, сам попался мне под руку. «Скоро ты встретишься со своей бабой. Там, на небесах. И она расхохоталась. Смех походил на карканье воронья, слетевшихся к мертвечине». Гнев овладел мной, вытесняя все остальные чувства, и предал мне новые силы. Изловчившись, я метнул камушек метя в бутылку. Звон разбивающего стекла и яркий столб пламени взметнулся над костром. Прозвучал для меня торжественным аккордом. Обжигающий жар окатил меня, но вместе со взрывом тиски, удерживающие мое тело, пропали я вскочил на ноги, протирая глаза. Когда зрение пришло в норму, увидел старуху. Она валялась на земле, корчась в муках, визжа то ли от страха, то ли от боли. Взрыв разметал горящие угли костра, и они разлетелись по округе. Часть из них упала на бабкину сумку, и та задымилась, вспыхнула. Черный дым повалил вверх, распадаясь на отдельные клочки, и те принимали форму страшных хищных птиц. С диким клёкотом они летали вокруг кроны дерева, а дым все валил и валил из сумки старухи. Скоро невообразимо большая стая летала в воздухе. Наконец, собравшись в большую кучу, они спикировали на старуху и стали рвать ее плоть, отрывая кусочек За кусочком Уже невозможно было различить Ни тело старухи, ни отдельных птиц А лишь большая черная туча Колыхалась в том месте, где лежала ведьма И вот она стала подниматься все выше и выше Пока не растворилась в кроне дуба И снова стон, непередаваемый словами Душераздирающий стон разнесся по округе В нем слышалось бесконечное горе, боль, ненависть и облегчение. Природа опять застыла в великом почтении к чувствам, передаваемыми этими звуками. И в этой извинящей тишине над головой послышалось шуршание. Это листья, мгновенно высохшие и скукоженные, скрюченные невидимой силой, облетали с дуба. Дерево умирало. Я с трудом поднялся и, пошатываясь, подошел к месту, где еще недавно лежала старуха. Там не было ничего, лишь пепел ворошил разыгравшийся ветер. Подняв старухин посох, я добрел клети. Она была вся исковеркана. Оттельные прутья были выломаны и словно перекушены кусачками. Клетка была пуста. Видно действительно... У кота оказались стальные зубы. Все было кончено. Опустошенно я побрел прочь от этого страшного места, стараясь не оглядываться назад. Я шел домой, хотя и не знал зачем. Но куда-то надо было идти. Я шел без мыслей, без надежды и без хоть какого-нибудь шанса. Лишь отойдя на приличное расстояние, я все же бросил взгляд на дуб. Скелет мертвого дерева был отчетливо виден черным силуэтом на фоне уже зарождающегося восхода солнца. Домовой Уже когда я добрался до своего жилища, в мансардном окне увидел мерцающий свет. Что это? В доме никого не должно быть». Пожар? С силой воткнув Бабкин посох в землю, я бросился в дом. Влетев на второй этаж, я остолбенел. На полу, прямо посреди комнаты, лежала Татьяна, разметавшись словно в бреду. Вокруг нее был очерчен мелом круг, по периметру которого расставлены толстые зажженные свечи. Они давали тот свет, что я принял за отблеск пожара. Рядом с женой сидел маленький старичок. Я узнал его. Тот самый, что привиделся мне в зеркале в нашу первую ночь. Он держал ее руку, а из скрытой на руке вены капала черная густая кровь в миску, стоящую тут же. «Что это?» – вскричал я. «Чего орешь? чай не в поликлинике!» Нисколько не заботившись моим появлением, спокойно ответил дед. «Ну, я ее приволок. Не помирать же и в больнице. Раз уж я пригласил вас пожить в доме, значит, и ответственность нам не есть». Спокойствие домового, а это был, несомненно, он, несколько отрезвило меня. И я, прислонившись к стене, Бессильно сполз по ней на пол. «Слишком крови у нее порченый и много. Чуток слить не помешает», — пояснил свои действия дед. «Что ж ты сразу не сказал, что хворая она у тебя? Чуть было не упустили девку». «А ты что, и лечить умеешь Кой «Кое-чего и мы могем. А ты поспи пока. Умаялся, чай за котами-то гоняться». А я тут пошепчу еще на твоей девицей Да, тварочка, дам попить. Спи. Мои глаза закрылись сами собой. Без принуждения, без нажима сторонней воли. Я просто сегодня очень устал. Проснулся я уже от лучей солнца бьющих через еще закрытые веки. Мгновенно вспомнив вчерашние события, вскочил. В комнате никого не оказалось. Я проснулся один, раздетый, в своей кровати, а ведь я точно помню, что заснул прямо на полу. Окно было распахнуто, и легкий ветерок играл с навесками, освежая уже нагретую комнату. Что же это вчера было-то? То ли бред что ли я? Из сада прямо под окном раздался девичий смех. Подойдя к окну, увидел Татьяну. Похоже, она забавлялась с рыжим котенком. Вообразившая себя хищником, то то подкрадывался к ней, бросаясь на ноги, то шипел и, как ему казалось, грозно надвигался на девушку. А она, заливаясь смехом, словно колокольчик, убегала от воинственного котенка. Во дворе – Там, где я вчера воткнул старухин посох в землю, красовался дубок, совсем маленький, зелеными листочками. Я улыбнулся. Начинался новый день. Видео создано при поддержке. Спасибо за поддержку.